Он состоял при всех театрах города и умел аплодировать за десятерых. Он распространял наветы, постолько-то за навет. Он торговал слухами об урожае и доходности земельных участков. С двадцати до тридцати к его услугам прибегали самые высокие круги. Правительство посылало его поднимать в горах нерешительные восстания с тем, чтобы... Правительство могло явиться туда и решительно их разгромить. Осмотрителен он был настолько, что французская партия использовала его, зная, что австрийская партия использует его тоже. Он имел продолжительные беседы с принцессой Дазьорсан, но приходил и уходил по черной лестнице. На этом этапе ему уже не приходилось обеспечивать господам развлечения и лежать на лоскутной ниве клеветы. Ни одним делом не занимался он дольше двух недель подряд, даже если он осулил и бастословные барыши. Он мог стать хозяином цирка, директором театра, антикваром, импортером итальянских шелков, секретарем во дворце или в соборе. поставщиком провианта, спекулянтом недвижимостью, торговцем развлечениями и удовольствиями. Но но в характере его, казалось, была заложена, благодаря ли случайности или раннему детскому увлечению, неохота владеть чем бы то ни было, быть связанным, стеснять себя прочными отношениями. Это уберегло его, между прочим, от воровства. Несколько раз он крал, но поживо не перевешивало страха очутиться под замком. У него хватало находчивости, чтобы ускользнуть от всех полиций на свете, однако ничто не могло его предохранить бы от ябед его врагов. Точно так же одно время он опустился до сыска для инквизиции. Но когда у него на глазах нескольких его жертв увели в колпаках, Он почувствовал, что связался с учреждением, чьи шаги едва ли можно предугадать. Годам к двадцати дядя Пио ясно осознал, что в жизни у него есть три цели. На первом месте была эта жажда независимости, вылившаяся в любопытную форму, а именно в желании быть разносторонним, таинственным и всеведущим, Он охотно отказывался от почести общественной жизни, если втайне мог чувствовать, что наблюдает людей издали и свысока, зная о них больше, чем знают они сами, и знание это таково, что, опустив его в ход, он становится поверенным в делах государства и отдельных лиц. Во вторую очередь... Он желал всегда быть около прекрасных женщин, которым он в лучшем и худшем смысле слова поклонялся. Близость к ним была необходима ему, как воздух. Его благоговение перед красотой и обаянием было у всех на виду и вызывало насмешки. Зато дамы, театра, двора и веселых домов обожали в нем ценителя. они мучили и оскорбляли его и просили у него совета и находили необычайные утешения в его нелепой преданности он немало терпел от их приступов бешенства их низости их слезных признаний он просил одного чтобы его изредка принимали чтобы ему доверяли позволяли как добрые придурковатые собачонки ходить по их комнатам разрешали писать за них письма